Иной враг. Первым чутко напряг уши бурушка. Следом, зазвенев уделами, вскинул голову конь Василия. И тут же сзади раздался всхрап гнетка. Тот тоже насторожился и с шумом втянул ноздрями воздух, заплясав под чуть подставшей от богатырей Мадиной. «Впереди люди, веселые!» «Смеются!» — мотнул Бурушка челкой. «Там, за деревьями!» Добрыня и Казимирович быстро переглянулись. На незаданный вопрос Никитича Василий ответил кивком, мол, Серко тоже ничего опасного не чует, и слегка натянул повод. Оба великоградца поняли друг друга без слов, как всегда бывало, когда диваконе одновременно... Докладывали им об одном и том же. Склоны распадка, куда сворачивала зажатая между двух горбатых пригорков дорога, густо щетинились деревьями да кустами. Тут в иномирье вообще все перло из земли радостно и буйно. Тянулось к каменному небу наперегонки, жадно спеша торопясь жить, пробивать стрелами побегов бурый, маслянистый лесной перегной, выбрасывать лист и пышно цвести. К обочинам бирюзово-алые заросли подступали почти вплотную. Воеводы и его спутники наткнулись на этот изрытый колдобинами проселок в холмах еще поутру, в скорости после того, как снялись с привала и выбрались из леса на опушку. «Заночевать в Чищобе у ручья, хочешь не хочешь, пришлось». Отдых, пусть и короткий, трёпанному отряду был нужен. Остаток щедрой на жуткие передряги ночи прошел спокойно, но Добрыню грызла тревога. Как бы Николай, теперь уже точно хватившийся великоградских послов и невестки, не поспел в Кремниев первым. Тогда освободить Прова без большой драки вряд ли получится. А надо сделать все, чтобы получилось. — Что такое, Добрыня Никитич? — вырвалась у Мадины, поравнявшей гнетка с конем воеводы. Туго заплетенные косы царица вновь уложила венцом вокруг головы и убрала под войлочный мужской колпак. Из сгвазданный кафтан, как смогла, привела в порядок, и лишь темные полукружья под глазами, до да синяк на щеке. Выдавали сейчас через что пришлось пройти алырки в подвале еги отступницы. Эх, правду говорят, что в дороге да в бою вернее всего проверяется, каков на самом деле человек, И какая ему в черный час красная цена. Мадина держалась молодцом, так что проф за такую отважную жену должен благодарить судьбу. Да и примилу царица, заподозрила в притворстве раньше всех. Жаль, к ней не прислушались. Услышали лошади кого-то, — пояснил воевода сразу и Алырки, и сидевшему за его спиной тережке. Видно, обжитые места начались. Дорога-то на заброшенную не похожа. — Ну, хоть узнаем, наконец, правильно ли едем, — буркнул Василий, сдвигая на затылок шапку. Шар солнца-луны припекал все жарче. А то смех убудет, коли окажется, что Кремнев совсем в другой стороне. Лицо у него, мрачного, как зимнее ненастье, было желтым и помятым. Животом несчастный побратим промаялся до самого утра. Терешке-то к рассвету полегчало, хотя бледностью парень все еще мог поспорить с простыней, а вот Васе... тяжело с сутулившимся в седле ведьмины разносолы до сих пор аукались вояка из него пока мест аховый казимирович в этом ни за что не признается да только правда жизни такова когда живот крутит не до подвигов едва въехав в перелесок всадники услыхали донесшиеся сквозь кусты песню Выводили ее весело и слаженно сразу несколько женских голосов. Сперва слов было не разобрать, но вскоре голоса приблизились, озорные и звонкие. «Аллу ленту в в косу, ой ты ладо-ладо! Едет мил дружок с покосу, ой ты ладо-ладо! У милого конь соловый, ой ты ладо-ладо! Сам он статный чернобровый, ой ты ладо-ладо!» «Гляньте, матушка да батюшка, по душе ли будет зятюшка?» Пивуней оказалось пять. В руках у всех кузовки, за плечами плетеные короба пистери. Увидев выезжающих из-за деревьев конников, они разом подались к обочине, заросшей чем-то похожим на тонкоствольный синелистый рябинник. Три девушки в ярких платочках. Худенькая девчонка подлеток и смуглая от загара молодушка в клетчатой поневе верховодившая этой пестрой стайкой. Песня оборвалась. Опять пар бойких, широко распахнувшихся глаз дружно уставились на Добреню и его товарищей с удивлением и жадным любопытством, однако без всякого страха. Держались певуньи так, словно сталкиваться с воинами-великанами верхом на конях, Им не в новинку, пускай и нечасто такие встречи судьба посылает. — Ой, Стёжка! Не как богатыри! — громко ахнула черноглазая пышка в красном платке, подтолкнув локтем подружку. — Целых двое! — Вот, значит, почему! — и в Николае с провом никто не заподозрил чужаков, и отступница бросила тережки «Для местных вы за своих, может, и сойдете». Мир этот к богатырям не ласков, но среди его уроженцев люди с богатырской кровью в жилах явно попадаются. А миг спустя стало ясно русичам, что не просто попадаются, но и в дружине у Николая служат. — Здравы будьте, витязи! — низко поклонилась Никитичу и Василию Смуглянка. — Девки! Чего столбами встали? Вежество забыли? Уж простите, бояре! Дурехам этим богатырей из государева войска редко видеть доводится. — И вы будьте здравы, красавицы! — отозвался Добрыня, подъезжая вплотную к разноцветной стайке. То, что путников посчитали за дружинников Николая, было удачей. Не придется юлить да объясняться. — Откуда ж вы такие? — Из малых чугоров боярин. Деревня наша на отшибе стоит. К нам царских витязей хорошо, ежели раз в полгода ветер занесет. Так что уж звеняйте. — Да пустое, — усмехнулся в усы Добрыня. «Далеко ли до Кремниева, не скажете?» Великоградец ничем не выдал, что разглядывает первых попавшихся на пути жительниц Синекряжья скрепнущим удивлением. Кузовки у песельниц были с горкой наполнены ягодами, напоминающими отборную луговую клубнику-плуницу, только сизычерную. Головы туго по самые брови повязаны от лесного гнуса платками. На ногах кожаные лопатки-постолы, рубахи цветные из холстины. Народ в округе, судя по всему, не бедствовал, но чтобы деревенские ягодницы ходили в лес обвешавшись золотом, такое Добрыня видел впервые в жизни. Вся пятерка щеголяла золотыми, тяжелыми, височными кольцами заушницами, а шеи красавиц Обивали нитки бус из медово-рыжего сердолика и пестрых шариков красно-желтой и зеленой яшмы. На молодушке-смуглянке красовались бусы из золотых и синих лазуритовых горошин. На правой руке поблескивал золотой перстенек с алым яхонтом-капелькой. Надо думать обручальный. Даже среди оберегов на поясе золото. Сперва Добрыня принял все это богатство за начищенные медь и бронзу, да за цветное стекло. Но нет, и золото, и самоцветы были настоящими. Глаз да опыт воеводу не обманывали. Похожее ожерелье он в первый год после свадьбы привез Настеньке из Малахитовых гор. Купил сразу, не торгуясь. Так шли васильковые камни к глазам жены. Настя, эту красоту примерив, обрадовалась ей чуть ли не больше, чем другому подарку — боевому ножу с резной рукоятью рыбьего зуба в расшитых бисером ножнах. Со счастливым ойканьем повисла на шее у мужа. Воеводов скинул ее на руки и закружил по горнице, а мать, улыбаясь, добродушно разворчалась на сына со снохой, мол, как маленькие. Добрыня бросил быстрый взгляд на спутников. Что там поделывает тережка, сидящий за спиной, он не видел. Но парень, похоже, вовсю переглядывался с седла с самой младшей из девчонок, румяной, тоненькой ягозой в зеленых бусах. Она-то, не стесняясь, так и ела сына охотника бедовыми карими глазищами. Василий тоже перемигивался с ягодницами, разом приободрившись и приосанившись, даже слегка прозовел лицом. Похоже, как перескочили мысли на пригожих девиц, так и забыл пропаганные харчи. — Вы, боярин, правильно едете! — затараторила молотка, поправляя ремни пистеря. — Держитесь, проселка! Он на тракт выведет. А там направо свернете, и до Кремниева уже недалече будет. Только зачем такой крюк-то понапрасну сделали? Коли из Шишима путь держите, так оттуда к столице тоже хорошая дорога ведет, царский заповедный лес по краю огибает, а коли из черной ляги, так там перевоз на реке есть, до тракта верст пять срезать можно. Любопытные тут названия в ходу, однако. Вроде и по-русски звучат, а что означает, не поймешь. И слова девицы произносят забавно. На северный Велигорский говор немножко похоже. Воевода все больше укреплялся в догадке, что сюда, в этот уголок мире, люди пришли из Белосветья, из краев, что нынче зовутся Славей. Но давненько, скорее всего, еще в кровавые, да неспокойные смутные времена. далека мы. — О кругу не знаем пока, вот и заблудились, — прервал Добрыня разошедшуюся болтушку. — Благодарствуем, красавица, как камень с плеч упал. Нам мешкать нельзя, по важному делу едем. — Ано сразу видно, что вы люди важные, — блеснула зубами смуглянка. — Луки, Эван, у тебя да у товарища твоего, дорогущие. Такие або у кого не увидишь? — Легко вам добраться, боярин, да не плутать больше. Возьмите-ка сладенького на дорожку. Таютка бессовестная, хватит парубка в краску вгонять, отсыпь государевым витязем ягодок. Да не в шапку же я их, боярину, насыплю, тетка Млава. Подкладку ведь замараю. Пускай с корзинкой забирают. Румина щека и таютка ничуть не смутилась. К стремени бурушки подошла без боязни. встала на цыпочки и протянула наклонившемуся к ней с коня терёжке кузовок, одарив мальчишку озорной улыбкой. «Ешьте на доброе здоровье!» Заворачивая на указанную тропу, Добрыня оглянулся. Ягодницы так и глядели им вслед. А ведь в Олыре простой люд от чернобронников прово, как от моровой язвы шарахается. Тех бы уж точно не стали вот так от души посреди дороги ягодами угощать. Видно, местным и впрямь при Николае, каким бы тот ни был бесшабашным обормотом, живется привольно, без страха. Правду Мадина сказала, любит здесь ее деверя. — Приветливый тут народ, и девки красивые, — словно подслушал Добрынина мысли Казимирович. «Вон какой цветик аленький!» — на тереху засмотрелся. «Через годик от женихов отбоя не будет. Смотри, парень, всё милее расскажу. Ты, Вася, другое-то разглядел?» Добрыня осторожно отправил в рот пригоршню ягод из таюткиного кузовка, к которому уже успели приложиться терешка с царицей. На вкус угощение сочное, сладкое, с чуть заметной кислинкой, Отдавала еще и чем-то свежим, холодящим язык, будто богатырь заодно веточку душистой лесной мяты разжевал. Откуда бы на деревенских девицах, да вдруг золото и самоцветы? — Так это все золото было! Настоящее! Терешка едва не подавился. — У нас в ельниках и сереброта не у каждой бабы, а ледевки в укладке сыщица. «Мамка моя старостиха, а серебряных сережек у нее всего пара. Ничего ж себе, как богато здесь живут!» «Богато?» — приподняла бровь Мадина. К разговору она прислушивалась с легкой усмешкой. То, чем красавицы эти обвешаны, по здешним меркам побрякушки дешевые. У золота самородного, серебра, меди да железа в синекряжье — Цена бросовая. Слишком уж этого добра в земле много. Николай с провом говорили в Кремниве, Миски в корчмах, И те серебряные да золотые, А крыши медью кроют. И с самоцветами так Гранатовый мой убор, помните? Камни в нем отсюда. муженёк их столько надарил, Девать некуда. Из чего же тогда синекряжские цари Монету чеканят? На сей раз скрыть изумление Добрыня уже не смог. То, что рассказала Алырка, оказалось небылицей. Но если не Мадининым словам, то своим глазам верить приходилось. — А ее монету тут не чеканят. Ее из дерева режут. Еще пуще удивила русичей царица. — Гляди, господин посол, что у местных... «Настоящим богатством считается. И ты, парень, тоже? У тебя в селе такого точно не видали?» Она забросила повод на луку и отцепила от пояса вышитый замшевый кесет. Развязала, вытряхнула что-то на ладонь и, подавшись в седле, к ехавшим рядом Добрыне с тережкой, протянула богатырю. Это были плоские, четырехугольные кусочки дерева, черного с зеленоватыми прожилками, густо-красного и желтовато-белого, размером чуть побольше великоградского золотника и толщиной в половину мадининого мизинца. Добрыня взял с ладони царицы парочку, с любопытством покрутил в руках. Деревянные плашки оказались теплыми на ощупь и неожиданно тяжелыми. Крупная серебряная монета на весах потянет примерно столько же. Были они гладко, до шелкового блеска отшлифованы и с обеих сторон покрыты искусной и затейливой резьбой. Воевода невольно залюбовался. На одной стороне каждой плашки красовалось изображение крепостных ворот с двумя островерхими башнями по углам, на другой — царская корона и знакомые скрещенные сабли, обрамленные вязью каких-то неведомых добрыни рун. Придумывая себе гербы, близнецы из села Большие Вилы долго не мудрили. Только у прова на гербе корона была о пяти зубцах, а у Николая о трех. Эти денежки мне проф отсюда как диковинку притащил. Лежали-лежали без пользы, а теперь, глядишь, пригодятся, пояснила Мадина. — Черные у местных. Все одно, что наши злотники, а красные и белые, что серебренники да медь. — Чего на свете только не водится! — присвистнул Казимирович, подъезжая поближе к колырке, чтобы тоже разглядеть, как следует странные монетки. — Даже деньги деревянные! — Подделать такую денежку умелому резчику легче легкого! — хмыкнул Добрыня. Или на них какое-то редкостное дерево идет? — Толком не знаю, но, похоже, так и есть, — кивнула Алырка. — Да это еще не самое главное диво, а полдиво. В тутошних краях все не как у людей. Помнишь, Добрыня Никитич, что-то о молодуха про ваши луки обронила? Как думаешь, почему? Богатырю сказать по правде. И самому словам лавы... показались странноватыми. Луки, собранные из посаженных на осетровый клей ясеневых и можжевеловых планок, у них с Василием хорошие, это верно. Но отчего ягодница из деревушки со смешным названием «Малые Чугоры» зацепилась взглядом именно за саадаки проезжих витязей, а не за мечи в узорчатых, обтянутых сафьяном ножнах, и не за кольчуги, сработанные лучшими великоградскими мастерами-бронниками. Здесь вообще всякая древесина, драгоценность, — снова огорошила спутников Мадина. Лесные урочища в синекряжье густые, сами видели, но деревья, когда умирают, в светящуюся жижу расползаются, и поваленные, и сломанные, и сухие. Проф говорил, что она на мед подтаявший, похожа. «Ой! А я и не сообразила. Это и жижи, и не иначе, в лесу и пахло так сладко. Царица неприкрыто наслаждалась изумлением русичей. У нее даже глаза лукаво с изорством заблестели. Срубишь дерево. Через час-два оно мокрым пятном растечется. Ветку потолще с живого ствола срежешь, и с ней то же самое будет. Я вам про это хотела рассказать еще когда... Те цветы поганые на кустах засветились, да не успела, а потом не до того стала. Василий с Тережкой дружно впились недоверчивыми взглядами валырку. Нет, Мадина не шутила. А Добрыня тут же припомнил, как его удивили в лесу пни с оплывшими верхушками и как насторожило, что дремучая и старая чищоба чистая, будто прибранная. Значит, вот в чем разгадка. Почему они с товарищами не заметили в попадавшихся по пути деревьях ничего необычного, кроме цвета листвы до да коры, тоже понятно. Кострата -то на привале решили не разводить. Мало ли что на огонь чаще выползет. Да и света от солнца-луны ночью хватало. Топорики дорожные из вьюков не доставали. На подстилке, устраиваясь на ночлег, Нарезали папоротника, а с ним никаких чудес не происходило. Как и с травой здешней, которую щипали лошади сначала недоверчиво, а потом распробовав и войдя во вкус. — Ничегошеньки себе! — протянул Казимирович, задумчиво подкручивая усы. — Выходит, на эти денежки чары какие-то наложены, или что? — А из чего же здесь избы рубят? — выдохнул сын охотника. — А печки топят чем? Да и как же в хозяйстве-то совсем без дерева? На что оно только не надобно? Ни топорище не выстругаешь, ни корыто не выдолбишь, ни телегу не смастеришь. Лесному жителю Терешки поверить в слова Мадины было еще тяжелее, чем великоградским богатырям. Тем-то много чего на своем веку повидавшим Доводилось сталкиваться с самым причудливым волшебством и со светлым, и с темным. Пров с Николаем сказывали, что топят кизиком до да соломой. Еще вроде бы горючий черный камень в горах добывают, на нем же и железо из руды плавят. Простой люд тоже из камня, да и сама настроится. А бревенчатые терема себе ставят, прихоти ради, лишь наипервейшие и первейшие богачи до да знать, объяснила Алырка. Есть тут искусники, которые умеют особый состав готовить. Не ведаю, в чем там хитрость, но пропитаешь им срубленное дерево, высушишь, и тогда оно уже киселем не растечется. Одно плохо: зелье это дорогущее, а древесина от него так затвердевает, что совсем не гнется. Понятно, прищурился Добрыня. На телегу или на корыто такое дерево сгодится, а вот лук из него попробуй сделай. Тут без чародея точно не обойдешься. Ох, государыня, знаем мы про все это раньше. К отступнице-то поди в избу, соваться бы поостереглись. Увидали бы хоромы деревянные посреди глухой чищобы и сразу неладное заподозрили. Пробурчал Василий, а воевода... хоть уже поулеглась у него в душе была и досада на Мадину, не смог про себя не признать, что побратим прав. Да и Николай, чтоб ему икалось, тоже раззява хороший. Такое ку гадючее у него под носом пригрелось, а он ни сном, ни духом. На лицо Милонеговой дочери, еще миг назад улыбавшейся, набежало облако. Алырка вздохнула, перебирая в пальцах повод, точно перед каким-то новым и очень неприятным признанием храбрости набираясь. Николаевой сабле три года назад тут работы и так хватало, в ножны вкладывать не поспевал. Да я решила, вам про это тоже знать ни к чему, дело-то уже прошлое. Когда Николай на престол сел, ну в общем, все некряжье частенько червоточены открывались. и лезла из них всякая. Воевода развернул коня к Мадине, и бурушка всхрапнул, почуяв, как охота седоку снова выбранится. Резко полуобернулся колырки в седле и Казимирович. Оба богатыря хмуро уставились на царицу. — Ну, государыня! Еще бы чуть-чуть, и у Добрыни с языка слетела одна из его любимых поговорок. Про то, что баби ум, не дать не взять коромысла. Каким концом не поверни, и криво, и зарубисто. С тобой не соскучишься. Деревья зачарованные, еще ладно. Но про такое ты почему молчала? А червоточины — это что? Непонятное слово, разом заставившее помрачнеть великоградцев, чережка явно услыхал впервые. «Дрянь еще та, парень!» Василий произнес это так, будто что-то мерзкое выплюнул. «Дырки такие, сквозь которые из иномерия к нам в белосветье чудища разные зловредные пролезают». «Никитич лучше растолкует. Он умных книжек больше читал». «Да что тут рассказывать?» Иногда случается, что невидимая граница между мирами и Каркалиста разрывами идет. Чародеи эти прорехи червоточинами прозвали. Ну и прижилось словечко. Продолжая хмуриться, объяснил мальчишке Добрыне. Предсказать, в котором месте червоточина распахнется, все одно, что угадать, куда из стучи молнии ударит. Она где угодно отвориться может. Хоть в лесу дремучим, хоть на болоте, а коли какой город волшбой не защищен, так хоть на площади торговой в ярмарочный день. В том и самая пакость. — А чего оно бывает-то? — ухнул сын охотника. — Никому неведомо, ни нашим мудрецам, ни китежским, — покачал головой воевода. Может, и впрямь сама тьма руку приложила. Добро еще открывается червоточины ненадолго, а схлопывается быстро, но и этого порой довольно, чтобы больших бед наделать. Про аспидов слышал небось? Змеев людоедов летучих, которые из пасти яд выдыхают. Они на Русь как раз через червоточину попали, а потом у нас в горах плодиться начали. Похожие беды и всенекряжьи творились. Решилось выложить все до конца Мадина. У нас и не слыхать про тварей таких страшенных, с какими тут Николаю схлестнуться пришлось. Они и на людей охотились, и скотину давили, и на деревни нападали. А года два с лишним назад непотребство это вдруг взяло и прекратилось, как отрезало. Народ здешний спокойно вздохнул. а евре мой с тех пор на стенку от скуки лезет славу то как костер дровами надо подвигами питать а с подвигами здесь нынче туго добры не видел как неловко все это из себя выдавливать наконец-то разоткровенничавшиеся алырки пусть и потянула ее на откровенность с запозданием то что они пережили вместе в логове людоедки Расколола трещинами ледок настороженного недоверия между русичами и царицей. Были союзниками, оценивающие друг другу приглядывавшимися, а стали товарищами, вместе смотревшими в глаза смерти. Мадине, видать, очень не хотелось, чтобы этот ледок опять окреп. Воеводе тоже. — Ладно уж, Мадина Меланеговна, — прервал Никитич царицу, подбирая поводья. Чего из пустого в порожнее переливать? Повинную голову меч не сечет. А если тьма в синекряжье нахоженную трубку протарила, ей и отступницу ничего не стоило сюда через червоточину протащить. Видать, не пров ни Николай про нее не знали. Сейчас у нас поважнее заботы есть, и так в дороге замешкались, а прова вытащить, чую еще труднее будет, чем с снегой поганой управиться. — А мне вот что невдомек, — подал голос Василий. — Ежели твоему мужу, государыня, с братом повидаться надо, как он Николай об этом знать дает, когда в Кремнев приезжает? Во дворец-то открыто заявиться ему нельзя. Волжбой они для связи пользуются, что ли? — Не знаю. От такого вопроса Алырка еще пуще растерялась. — Я об этом как-то не думала никогда. — Да ты много о чем не подумала. И сейчас, когда всю эту кашу заваривала, понадеявшись перехитрить великоградских послов, и семь лет назад, когда проф в саду твоего батюшки вход в иномирье нашел. Расскажи, Твое Величество, сразу об этом, если не отцу, одной ногой уже на ту сторону шагнувшему, так хоть дяде любимому, боярину Славомиру, не наломали бы близнецы столько дров». С другой стороны, тайну мужа хранила, никому не выдала, заодно это уже уважать можно. «Может, просто ларчик открывается», — предположил воевода. «Сдается мне, есть у Николая среди местных человек, который в царскую тайну посвящен. Должен же кто-то, Мадина Меланеговна, за твоим супругом присматривать». покуда тот в узилище сидит, а его братец Валыри. Надо бы к Николаеву, советнику-чародею, приглядеться, к Остромиру. Вдруг да все-таки он это. Ну а если не Остромир провостережет, нужно ему всю правду рассказать. По твоим словам, государыня, он и чародей ученый, и положиться на него можно, а вось получится уговорить нам помочь. «Это если Николай нас не опередил», — жёстко произнёс Казимирович. «Тогда-то что делать будем?» «Образумить попробуем», — над переносицей Добрыни залегла складка. «А не прислушается к разумным речам, на рукопашную его вызову, с условием. Коли проиграет, пусть право освободит». «С мечом против царской особы». Мне на ресталище выходить невместно. Но, может, хоть кулаки Николаю мозги вправят. — Хм, я ради такой надобности тоже с ним схватиться не откажусь. А то давненько мы с тобой на борбище не разминались. Кулаки без дела аж затекли. Мрачно усмехнулся Вася. — Ну, а уж на крайний случай... — Совсем уж на крайний. не дал ему закончить Добрыня. «Кровь я лить не хочу, ни свою, ни чужую. Мечи в ход пустим, только если нас к тому вынудят». С места Бурушка нетерпеливо взял первым, подчиняясь движению колен всадника. С синих холмов, цепь которых маячила по левую руку, тянула настойным на запахе спелых трав ветром, ерошившим конские гривы. Над головами пронеслась, звонко вскрикнув и заложив в воздухе круг, какая-то птица, сорвавшаяся с одинокого дерева у обочины. А сердце Добрыни вдруг сжало тревога. И впрямь как перед боем. Такое с воеводой случалось не однажды. Приволье вокруг, ветер, отдувающий волосы с олба, скрип седла, дорога. верста за верстой ложащиеся под копыта коню. Слаще этого, щедро сердцу крылья, мало что на свете сыщешь. Пока не проснется внутри богатырское чутье и не начнет нашептывать, что впереди караулит что-то пакостное. Вроде бы ничего беды не предвещает, но когда накатывает такое, лучше глядеть в оба, а не отмахиваться беззаботно от этого шепотка. Не раз и ни два проверено. Скоро меж пригорков и рощиц начали попадаться лоскуты полей, сжатых, покрытых колючей щеткой стерни и уже распаханных подзябь. Каменное небо вовсю дышало зноем, когда проселок вывел всадников на пыльный и широкий желтый тракт. По обеим его сторонам, как и вдоль проселка, Тянулись поля, невысокие холмы, заросшие кустарником, и лиловые стены густых перелесков. А где-то версты через две дорога заметно пошла на подъем. — С тобой все там ладно, парень! — обернулся Добрыня в седле к тережке. — А то примолк чего-то, и голоса не подаешь. — Задумался! — смутился сын охотника. — У нас в селе уже тоже рожь с полей свезли. И молодьбу начали, а бабы на угощение молотильщикам караваи из новинки пекут. Дежень на кислом молоке стряпают, да кашу варят. «Стосковался чай по дому до да по родным», — понимающе улыбнулся великоградец. «Есть немножко», — не стал скрывать мальчишка. «Я-то все мечтал поглядеть, какой он белый свет, а вышло, что дом из головы не идет». Как там без меня малышня? Не плачет ли мамка? Да как тядька пахом с хозяйством управляется? Снятся они все даже, чуть не каждую ночь. Так всегда бывает, когда крылья первый раз расправляешь, — негромко ответил Никитич. Привыкай. Мне тоже, о рясине здоровенной, в первый-то год в Великограде в княжеской дружине мать снилась. И тоже думалось, каково ей там, дома, я ведь один у нее. Я тогда чуть постарше тебя был и малость помладше Яромира. Только матушка моя Кремень, она меня в Великоград без слез провожала. Да и не упомню, чтобы она при мне плакала хоть раз. Душу свою перед чужими богатырь редко открывал, но от того, как широко и доверчиво тережка распахнул ему свою, внутри будто оттаяло что-то. Добры не даже неловко ловко от чего-то намек сделалось, когда у него это признание вырвалось. Не перед притихшим парнишкой, перед самим собой. Разоткровенничался, да откровень начался, языку дал. Но «Ну и хватит, осадил себя Никитич. Родная страна вся камилее чужой. Все же добавил он. А коли знаешь, что ждут тебя там, любят до да сердцем о тебе болеют, в бою словно вдвое сил прибавляется. Эх, насчет сил лучше бы про это не поминать. Добры не повел плечами под кольчугой, затекшими чугунными, будто его между мельничными жерновами мололи. В теле разлилась вялость, подключиться ныло. От удара двузубой клешни там расплылся страшноватого вида синичище. Будь они дома, крепкий богатырский сон и от усталости бы великоградца вылечил и от всего прочего. А тут вы на пара часов беспокойной в полглаза дремоты не освежило ни на каплю. Ворочился, ворочился с боку на бок на застеленной плащом охапки папоротника. но толком так и не отдохнул. Да еще холодный бледный свет луны солнца назойливо сочился под сомкнутые веки, мешая уснуть. Воевода видел, что и Василию тоже муторно. Спасибо и на том, что хоть выглядел по уже не таким сникшим, и потирать украдкой ладонью под ложечкой почти перестал. Каково же здесь, в чужом мире, приходится Николаю с провом? Или претерпелись братья как-то за семь лет к тому, что мирье из них силы тянет? Мадин удобрения об этом на привале все-таки спросил, и та озадаченно нахмурилась. Оказалось, близнецы про такое даже не заикались ни разу. Проф не иначе молчал, чтобы не пугать жену, а Николай вообще из тех, кто скорее удавится, чем признается, что он не из булата выкован, а из мяса до костей слеплен. Теперь, когда Добрыня об этой парочке Сервиголов размышлял, мучила его еще одна загадка. Если золото и серебра в синекряжье хоть лопатой греби, чего ж Николай не пособит брату наполнить доверху пустую алырскую казну? Да и сам проф о чем думает? Набрал бы золотишко, да притащил в сокровищницу. Хотя тогда тайна близнецов запросто может наружу вылезти. Такого длинного шила в мешке не спрячешь. Или что-то... В придачу к самоцветам для Мадины хитрец-проф в Брехимов все же привозит. Потихоньку, даже от Карпа Горбатова и других доверенных сановников. Понемногу, чтобы никто не заподозрил ничего. Откуда-то ведь Аллыриц... на изумление всем соседям, звонкую монету на жалование своему личному войску берет, может статься вовсе не случайно, — брякнул в запальчивости царь-наемник чудо-доспехах, выкованных для добрыни железными мастерами. Захочу, в такую же броню диковинную своих лучших ратников одену, уж наскребу на это золото. Не вы намерили, — его наскрести собирался. Если подопрет. и не потому ли сумасбродный правитель Алыра ведет себя так нагло с Русью, самой сильной и богатой державой Славии, не вбил ли себе в голову дуроломную мысль, что, коли не приведи белобог, дойдет до войны с Великоградом, золото в Брехимов рекой потечет и даже с князем Владимиром позволит тягаться на равных, хотя нет. Как бы проф. не бахвалился, не может быть он настолько глуп, чтоб самому войны с Русью искать, особенно когда с Баканом вот-вот свара начнется. — Никитич, слышишь? — окликнул меж тем Добрыню Казимирович. — Что-то у меня на душе неспокойно. Едем, едем, а дорога пустая. С чего бы? Воеводу безлюдье на тракте тоже начинало тревожить. Если верить смуглянке Тараторке-Млаве, до Кремнева было уже близко, но дорогу точно метлой вымело. Много ли в округе людей живет, неизвестно, однако окрестности любого стольного града всегда место бойкое. По тракту сейчас должны тянуться купические обозы и крестьянские телеги, нестись верховые, Гнать коров и овец на скотные рынки гуртовщики, торопиться пешие, собравшиеся наведаться в город по делам. От чего же вокруг ни души? Где-то через полверсты забеспокоились и дивакони. Первым гнетко. Мадина в испуге ойкнула, когда он тревожно захрапев, встал посреди тракта как вкопанный. Повел ноздрями, приподнял верхнюю губу, Гнедку откликнулся таким же встревоженным храпом замерший на месте серко, а следом весь напрягся, повернув к ним голову бурушка. «Гнедой, — говорит, — гарью пахнет, как бывает, когда впереди пожар и много дыма», — доложил добры неверный друг и добавил, обиженно хрюкнув. «И еще, — говорит, — У нас с серым носы заложило, раз не чуем. Обзывается. Мысленную речь богатырских коней слышит только хозяева. Но меж собой они переговариваться умеют и охотно этим даром пользуются. И по делу, и просто так, коли поболтать приходит охота. А чутье у них даже острее, чем у обычных лошадей. И самым тонким оно в отряде было как раз у гнетка. Боевода знал об этом хорошо. — Не было печали, — нахмурился Добрыня. — Далеко горит? — Говорит, не очень. Бурушка переступил с ноги на ногу, тоже шумно нюхая воздух. — Может, торфяники занялись? Казимирович подобрался в седле, а по его лицу ясно читалось, что побратим сам своим словам не верит. Лес тут сырой, вряд ли займется, а торфяники загореться могли и бы. Но есть ли они вообще в этом чужом мире? Кто его знает? Что случилось? Мадина переводила взгляд с одного богатыря на другого, ничего толком не понимая. Неладно, похоже, в округе. Великоградцу очень хотелось надеяться, что тревогу кони подняли напрасно, но нехорошее предчувствие. Шевелилось в сердце у воеводы все сильнее. — Не отставай, Мадина Меланеговна! — Сережка, никакой погани поблизости не чуешь? — Нет! — отозвался парень, напряженно вглядываясь в пестрые заросли кустарника вдоль дороги. — И камень не светится! На всякий случай богатыри быстро натянули тетивы на луки и проверили крепление мечей. отряд тронул коней с места переходя на рысь разговоры прекратили ехали молча готовые ко всему впереди добрыня замыкающим василий посередке мадина которую прикрывали великоградцы по сторонам смотрели с неослабным вниманием но тракт по-прежнему был пуст только ветер ветками придорожных деревьев шелестел гонитко не ошибся Скоро дым учуяли и кони побратимов, а потом и всадники. И не только учуяли, но и увидели, когда тракт вскарабкался на округлый пологий холм, и деревья словно отпрыгнули от обочин. В низине, куда плавно сползала с нагорье желтая змея дороги, голубело большое озеро. Дальний его край, даже отсюда сверху, был еле различим. Ближний берег кое-где заболочен, а кое-где покрыт редким мелколесьем и россыпями цветастых валунов. За трактом лежали черные и золотые заплатки полей. За полями опять поднимались неровной грядой дугой лесистые холмы, а у берега озера, в верстах в пяти впереди, стоял город. Обнесенные белокаменными стенами и опоясанные полукольцом предместий до разбросанных здесь и там среди пашен деревушек. Это мог быть только Кремнев. А над его посадом висел дым пожара. Слоистые клубы, вспухшие тяжелым облаком над столицей синекряжья, медленно сносило ветром в противоположную от тракта сторону, потому и увидели дым богатыри лишь сейчас. Затянуло грязно-серое марево и городские стены с башнями, едва сквозь него различимые. «Ах ты ж худова мать!» — вырвалось приглушенно у Василия. Что-то неразборчиво пробормотал сквозь зубы и тережка, а Мадина, замерев в седле, так и вцепилась в поводья. Добрыня привстал в стременах, пристально всматриваясь из-под ладони в сторону Кремнева. Толком разглядеть, какая дрянь творится под стенами, отсюда с холма не получалось, уж слишком далеко. Но очень походило на то, что горел городской посад, причем не в двух и даже не в трех местах. Ветер сёк к раздувал плащи всадников, стальные подковы гулко и слитно грохотали по твердой утоптанной дороге, мелькали мимо. размытыми синими и багряными полосами деревья, а следом вихрем клубилась-стелилась пыль. Лошадей послали в намет, тем пати, что тракт впереди по-прежнему пустовал, сзади тоже, ни встречного, ни попутчика, ни конного, ни пешего. Некого было остановить по пути и расспросить, что стряслось. Не доносилось со стороны Кремнева и многоголосого колокольного набата, как при большом пожаре всегда бывает. Скверные предчувствия, дравшие упыриными когтями добрыни душу, крепли с каждой минутой. Когда за очередным выгоном показались каменные изгороди и плоские чуть покатые крыши, прилепившиеся почти к самому тракту деревни, воевода натянул повод. Слегка ослабил его, и сжал бока бурушки коленями, поворачивая послушно перешедшего на рысь жеребца к темнеющим недалеко от дороги домам. За Добрыней и Терешкой свернули с тракта и Василий с Мадиной. Деревня оказалась большой, утонувшей в лиловых садах. Невысокие ограды, скованными из железных прутьев калитками, хлева, амбары, и приземистые длинные жилые постройки были сложены из сервобулыжника булыжника и черного плетника. Кое-какие дома были даже возведены в два жилья. Над нижним, каменным, надставлено второе, саманное, с выбеленными известью стенами и открытой галерейкой-гульбищем. Возведены в два жилья, здесь в два этажа. Так строят на юге Бакана и в Кавказских горах, где леса тоже мало, а нижнее жилье нередко служит хозяевам сразу и стойлом для скота и сараем. Повсюду было тихо, странно тихо. А чажные дымки над глинобитными кровлями нигде не поднимались, и путники поняли, что деревня пуста. Следы поспешного бегства виднелись повсюду. Распахнутые настежь калитки, дворы, где хлопали на ветру забытые на веревках рубахи, рассыпавшиеся узлы с каким-то пестрым тряпьем, втоптанные в лужу у круглого каменного колодца на маленькой деревенской площади, от всего этого по спине бежали мурашки. Не лаяли за заборами собаки, не мычали коровы, пустовали на подворьях и хлева, рядом с которыми под навесами Был сложен сухой кизяк, шедший здесь на топливо. Скотину хозяева угнали. «Что тут случилось-то?» Пробормотал Василий, когда они, проехав деревню из конца в конец, ни на одну живую душу нигде так и не наткнулись. Если не считать стайки куриц, бродивших в одном из дворов, и рыжего кота, стрелой взвившегося при виде чужаков на забор. «Не дать не взять набег вражеский!» Богатырям не раз приходилось видеть такое на Востоке. И на границе с мертвыми пустошами, и у Сорочинских гор, в селах и порубежных городках, спешно покинутых жителями во время налетов змеевичей. Это если успевает кто оттуда ноги унести. Да только после того, как в брошенном селе похозяйничают хозяйничают. змеевичи или наемники волкалаки в нем выпотрошенным и разоренным подчастую повсюду кидаются в глаза следы грабежа а здесь все что не успел народ увести и унести с собой осталось нетронутым тут уже почти лет двести никто ни с кем не воюет растерянная мадина повернулась в седле к казимировичу «Случались, — проф говорил, — усобицы меж удельными князьями, пока синекряжье единым не стало. Да это когда было? Может, не дай бела бог, муровое поветрие? От него люди и бежали?» Голос у нее дрогнул. «Скоро узнаем!» У Добрыни и у самого мелькнула мысль. «Уж не зачумленные ли дома в предместях жгут?» Что бы здесь ни приключилось, стряслось оно после того, как Николай из Кремниева уехал. Коли он так гордится, что народ его заступником, да надежей своей почитает, то столицу в беде не бросит. — Это уж точно, — подтвердила Мадина. Трусом прослыть для него, что нож острый. Выбравшись из опустевшей деревни, Больше нигде по дороге не задерживались. Оставшиеся версты проскакали единым духом, как на крыльях пролетели. И чем ближе подъезжали к кремневу, тем плотнее становились клубы дыма над посадом. Мглисто-серая пелена заволокла белые городские стены, а запах гари в воздухе ощущался уже отчетливо, горький и едкий, от которого першило в горле. У въезда в предместье никто их не остановил, хотя воевода ждал, что тракт будет перегорожен заставой, заворачивающей приезжих прочь от столицы. Не увидел добрения и того, чего больше всего боялся — черных тряпок, развевающихся вдоль дороги на шестах и предупреждающих об ушующей в городе заразе. Но когда вдоль обочин потянулись булыжные заборы, из-за которых выглядывали крыши первых домов посада, стало ясно, что и здесь тоже пусто. Кованые узорчатые железные калитки и ворота там и сям, нараспашку, и снова давящая мертвая тишина. Столица Синекряжья, насколько разглядели богатыри еще с холма, по величине мало чем уступала Брехимову, и ее предместья лепившиеся к городским стенам, были застроены густо. На окраине, как водится, теснились друг к другу лачушки победнее и попроще, окруженные огородными грядками до да курятниками. Дальше шли дома из смахивающего на ракушечник желтовато-белого тесаного камня и из все того же черно-бурого плетника, скрепленного известковым раствором. Узкие, стреловидные слюдяные окна, выходившие на улицу, были забраны медными и бронзовыми переплетами. За каменными оградами голубели и алели верхушки деревьев. Ветер тоскливо скрипел приотворенными створками ворот. Глинобитных крыш в этой части предместья встречалось мало. Кровли, видневшиеся из-за оград, почти везде были или черепичными, или обитыми листами красной меди, где новенькими, ярко-блестящими, а где потемневшими, в зеленых разводах патины. Пров с Николаем Мадину не обманули. Синекряжье такое и вправду встречалось сплошь да рядом, и роскошью не считалось. Зато ни единой бревенчатой избы, крытой тесом или дранкой. И хоть забралась эта мысль в голову Добрыни, но совсем не ко времени, воевода, девясь про себя на непривычный чужой уклад, решил, что завидовать местным ни к чему. Пускай в этом уголке иномерия и железо гроши стоит, и каменные хоромы подвести под медную крышу может любой справный мастеровой, и девчонки деревенские, в домотканину одеты щеголяют золотыми височными кольцами, да перстеньками с яхонтами, Русь Белобог все равно одарил куда щедрее. Редких руд, железа, самоцветов до да хорошего камня, идущего на возведение городских стен и крепостей, в землях князя Владимира хватает, но Русь вдобавок еще и сплошь покрыта строевыми докрабельными да лесами, вековыми, дремучими, кондовыми. Переводу этому богатству нет и не будет, покуда отец солнце матушку-землю греет. Да ведь и алыр край лесной. Не стремись, цари-близнецы, так ревностно оберегать от подданных свою тайну, проф мог бы завязать с синекряжьем на диво-прибыльную торговлю. Однако братцам, похоже, даже задуматься неохота о том, сколько бы она принесла обоим выгод. Один... Беспечная и шалая голова довел свое царство до ручки, отдав на растерзание советникам, казнокрадам да недобитым разбойникам с вольного полуострова. Другому в войну поиграть захотелось. А пока Николаев в Брехимове дурью мается, на Кремнев свалилась большая беда. Это уже яснее ясного. Но что же здесь за худовщина творится? Жители предместия тоже бежали из домов в торопях, успев прихватить с собой из пожитков лишь самое ценное. У третьего по счету перекрестка отряд наткнулся на перевернутую двухколесную арбу с плетеным из лозы кузовом. У нее треснула и переломилась ось. Лошадь выпрягли из оглобель, а подбирать ничего из раскатившейся утвари не стали. Не до того было. пропадая на житое добро пропадом среди свалившихся с побитых глиняных горшков блестели два уцелевших пузатых серебряных с позолотой кувшина голова кругом пойдет как прикинешь сколько бы они стоили в великограде а дерево из которого были вытесаны оглобли ось и обитые железными обручами колеса арбы, и впрямь выглядели диковина Темное, почти черное, в каких-то ржаво-зелено-серых пятнах, похожих на проступающую изнутри досок соль, оно очень напоминало марены. Свежих конских яблок и коровьих лепешек нигде на дороге не попадалось, одни подсохшие. Значит, неведомая лиха обрушилась на округу накануне вечером или в начале ночи, причем с собой скотину. И нагруженные пожитками посадские, ища от этой беды спасения, кинулись не прочь от города, а внутрь, за его стены. Сельчане из брошенной деревни, видать, тоже укрылись в Кремниеве. От какого же страха ужаса люди надеялись отсидеться? Вспыхни в округе Черный мор, кто бы вот так настиж открыл ворота перед беженцами, любой из которых мог принести заразу не щадящую ни старого, ни малого. Стиснутый с двух сторон тесными рядами домов тракт вел, взбираясь на подъем, прямиком к городским воротам. Но почти все столбы, расползавшегося над посадом дыма, тянулись в небо левее. — Поглядеть надо, что там! — кивнул в сторону пожара Добрыня. На разведку воевода сперва собирался в одиночку, но потом решил, что лучше не разделяться. А давай-ка шлемы наденем, Вася. Терешка, по сторонам как следует поглядывай. Нам твой дар — видеть сквозь мороки, сейчас крепко может пригодиться. Мадина Мелонеговна, держись ближе. Пробираться к пожарищу кривыми, запутанными улочками пришлось долго. Без проводника, как срезать дорогу, не разберешь. Теперь дым ветром гнало навстречу. и он тяжело стелился над крышами, удушливый запах гари все сильнее забивал и царапал горло. Эта часть посада тоже обезлюдила подчастую. «В кавказских горах сказка есть», — полушепотом вымолвила Мадина, поравняв гонитка с бурушкой. «Проселение, где весь народ в одночасье пожрала живьем старуха-великанша. Один клык в небеса упирается, а другой в землю вонзается, здесь, как в той сказке. Дальше открылся переулок, застроенный то ли амбарами, то ли купеческими лабазами на высоких каменных подклетах и с плоскими кровлями. Из-за них и поднималось распухшее черное облако. Горело уже совсем близко. И тогда-то под седаками опять забеспокоились лошади. гитко весь встрепенулся, закусив железо удил а бурушка прижал уши врагов впереди нет но любимец учуял что то очень скверное понял Добрыня еще до того как услышал пахнет смертью сильно и еще гадким вонючим вася прикрой государыню немедля бросил воевода Казимирович в ответ лишь коротко кивнул. Серко чуял то же, что и Бурушка. Зрелище, которое увидел отряд, выехав из переулка, заставило всадников сразу же натянуть поводья. Широкая улица перед ними лежала в развалинах. Черные от копоти остовы домов с провалившимися крышами и зияющими дырами окон тянулись впереди по обеим ее сторонам. В грудах битого камня и черепицы кое-где дотлевали обломки обугленных кровельных балок. Ну да! Ведь не поставишь же ни каменный, ни глинобитный дом без опорных столбов и без стропил. Как бы дорого не стоило здесь дерево, пропитанное составом, о котором рассказывала Мадина. Дым полз над улицей клубами и неспешно карабкался к небу. Среди пепла и углей поблескивала. Искореженное огнем железо, из золы торчали почерневшие, закопченные, точно оплавленные пни. Все, что осталось от деревьев, шелестевших еще совсем недавно во дворах. Добрыня с первого же взгляда понял, что превратил улицу в развалины не только огонь. На подворьях просто не нашлось бы столько поживы для пламени. «Здешние дома — это тебе не бревенчатые избы». по тесовым кровлям которых красный петух прыгает стремительно, с легкостью обращая застроенную в притирку округу в пепелище. Ограда первого же разрушенного дома, к которому подъехал отряд, выглядела так, словно ее разнесло тараном. Сам дом тоже наполовину превратился в груду каменного крошева. Не дать не взять на него смаху, обрушился удар великаний булавы. «Ох, твою ж!» — ругнулся Василий, оглаживая серка, храпящего и выкатывающего глаз в сторону развалин. «Знатно же тут какая-то тварь порезвилась!» От двух соседних подворей на другой стороне улицы и вовсе не осталось почти ничего. Полосы черно-смолистой копоти и пепла покрывали и булыжную вымостку перед домами. А чем отдает разлитая в воздухе чадная вонь, Бурушка с его острым чутьем распознал куда быстрее, чем хозяин. «Похоже на горючку змейскую!» Жеребец с отвращением дернул мордой. «Хоть и смердит не совсем так!» Добрыня послал скалящегося и шумно втягивающего ноздрями воздух диво коня вперед вплотную к остаткам ограды. Тронул ладонью закопченный камень. На кожаной перчатке остался жирный след. Рассмотрев черную дрянь поближе, воевода согласился с верным другом. Это непростая сажа. А еще понял, почему дома вдоль улицы так споро занялись, и чего дым над развалинами такой густой. В орде у степных змеёвичей в ходу хитрая горючая смесь, дающая схожую копоть. Делают её из земляного масла и серы, сдобренных какой-то колдовской пакостью. Какова эта липкая, резко вонючая жижа в деле, Никитич знал не понаслышке. Водой её, полыхающую жаркой чадно, не затушишь. Облитый ею бревенчатый крепостной тын От зажигательных стрел занимается в миг, Только охраняющие дерево от огня руны и помогают. И не дай, Белобог, попадет эта мерзость на стальной доспех или на живую плоть. К острому запаху гари, висевшему над пожарищем, примешивался другой душный смрад, который богатыри не перепутали бы ни с чем. Мадина торопливо отвернулась, зажав себе рот ладонью. когда они проехали мимо первого, распростертого на мостовой, обугленного человеческого тела. Мужского или женского уже не понять. Чем дальше по улице, тем больше попадалось трупов людей, лошадей и коров, превратившихся почти в головешки. Местами, заваленных каменными обломками, а кое-где очень похоже на то, что растерзанных и растоптанных. Люди, пешие, на телегах и гнавшие перед собой обезумевшие от ужаса скот, спасались, не помня себя, от громившего посад чего-то, огромного и наделенного невиданной силищей, раз это что-то, то ли преследуя убегающих, то ли просто со злости, разметало вот так, походя, дома по камешку. Было яснее ясного. что замешкавшихся и отставших людей накрыл вал катившегося по пятам пламени, сжигая заживо, и появившаяся сразу же догадка о том, кто здесь бесчинствовал, окончательно переросла у Никитича в уверенность. У Бурушки тоже. Как тогда ворвались Добрыни в голову полные ненависти и яростного омерзения мысли коня. Жеребец Заплясал на месте и стукнул копытом по мостовой. «Только оно! Очень большое! Больше, чем те, оба!» В том, какого рода племени эта огнедышащая тварь, Бурушка, как и его друг-хозяин, уже не сомневался. «Смотри!» На что смотреть воевода и так углядел, без подсказки. Он этого ожидал. Выехав на середину улицы, спешился с замершего коня, опустился на колено и склонился над следом громадной, трехпалой когтистой лапы, что отчетливо отпечатался на груди слабо дымящегося щебня и пепла. — Добрыни Никитич, что тут было? — подал голос Терешка. Великоградец не ответил. — Пусть и не совсем такое, но похожее — Добрыня Никитич в своей жизни видел дважды, о чем ему бурушка и напомнил. Хотя напоминать было ни к чему, оно само перед глазами встало. Огонь, дым, красные отблески на сверкающей чешуе, огромные неподвижные глаза с вытянутыми зрачками, полыхающие злым пламенем, оскал длинных клыков, волны жара. бьющее в лицо. Понятно, что лютовавшая здесь тварь, родня змеев, может, даже вылезла прямиком из Ужемирья. Но вот какая именно гадина напала на столицу Синекряжья. Размеров она была из полейнских, одни как тищи, чего стоили. Каждый аршина с два. «Выходила, — прикинул Русич, — оценив величину следов и расстояние между ними, что тварь длиной около двадцати пяти сажений, а то и побольше. Отропь берет. Вот почему она в щебенку дома разносила. Не только из-за того, что исходило лютой злобищей. Человеческие постройки ей попросту мешали, не развернуться было. А что это за следы на пепле дальше? целая борозда, и пропахал ее хвост толщиной никак не меньше, чем свековое дерево, волочившийся по мостовой за чудовищем, явно бескрылым. Отпечатки страшенных когтистых лапищ тоже немного иные, чем у змеев. Расстояние между лапами, то, как выворачиваются стопы при ходьбе и как извивался за тварью из стороны в сторону по пеплу хвост, Все говорило о том, что она должна быть больше похожа на ящерицу. Как там Мадина говорила? Раньше, мол, синекряжья червоточины частенько открывались, а пару лет назад перестали, будто отрезала. Ругательство у Добрыни с языка слетело приглушенное, но забористое. Распрямившись, он повернулся к подъехавшим товарищам. Ящер это, огнедышащий. «Исчервоточины!» — отрывисто произнес воевода и процедил сквозь зубы. «Придется повозиться!»